Шестое. Когда люк шлюза захлопнулся позади них, Тревейзу показалось, словно он проснулся не то чтобы после кошмара, но после чего-то настолько ненормального, что ему было тяжело дышать. Он не забывал, что элемент этой ненормальности все еще находился рядом с ним в лице Близз, пока она тут гея рядом, а еще он знал, что ее присутствие не мелочь». Черный ящик заработал снова, и Тревайс горячо надеялся, что не купится на суждение этого ящика. Он осмотрел судно и не нашел к чему придраться. Оно принадлежало только ему с тех пор, как мэр Академии Харла Бранно засунула его в этот корабль и отправила в межзвездную ссылку, громотвод для себя, приманку для тех, кого считала врагами Академии. Ее задание выполнено». Но корабль остался у него, и он не собирался его возвращать. Корабль принадлежал ему не больше нескольких месяцев, но уже стал его домом, и теперь он с трудом мог вспомнить, какой же у него был дом на Терминусе. Терминус — далекая столица Академии, призванная, согласно плану Селдена, основать новую величайшую империю через пять столетий, согласно плану, который Тревой спустил под откос — Своим личным решением он превращал Академию в ничто и взамен открывал новый путь развития общества, новую схему жизни, самую жуткую революцию из всех, что происходили со времен начала развития разумной жизни. И вот он отправился в новое путешествие для того, чтобы доказать самому себе, что сделал правильный выбор. Тревес прогнал мрачные мысли и поспешил в рубку. Компьютер еще находился на своем месте. Компьютер сверкал, искрился. Да, собственно, сверкало все. Здесь провели очень тщательную уборку. Все системы работали безукоризненно и казалось более легко, чем прежде. Вентиляционная система функционировала беззвучно, и Тревес недоверчиво приложил руку к вентилятору, чтобы почувствовать поток воздуха. Пучок света зазывно притягивал — Тревес коснулся его, и свет разлился по поверхности пульта, очертив контуры ладоней. Голланд судорожно вздохнул. «Надо же!» Он, оказывается, от волнения задержал дыхание. гиянцы ничего не знали о технике Академии и могли запросто повредить компьютер, безо всякого злого умысла. Правда, на вид все было как обычно. Тревес на мгновение замер. Он узнает почти наверняка, если что-нибудь будет не так. Однако, если окажется, что так оно и есть, что он сможет поделать? Для ремонта нужно будет вернуться на терминус, но если он это сделает, мэр Брано его оттуда точно не выпустит. А если он не вернется, он почувствовал, как колотится сердце. Нет, хватит ждать. Тревес вытянул руки и совместил их с контурами на пульте, И тут же возникла иллюзия, что их сжала другая пара рук, интенсивность его чувств возросла, теперь он мог видеть Гею со всех сторон. Зеленую планету, еще не высохшую после дождя, глядящих в небо геянцев, когда он посмотрел вверх, он увидел небо в густых облаках, по его мысленному приказу небо приблизилось, облака исчезли, и возникла ясная синева и круг геянского солнца. Еще одно мысленное усилие — И синева исчезла. Тревес увидел звезды. Но вот исчезли и они, и Тревес увидел галактику, подобную сжатой спирали. Голлан проверил компьютерное изображение, меняя его ориентацию, манипулируя в зависимости от времени, заставлял галактику вращаться сперва в одном направлении, затем в другом. Он нашел солнце Сейшелла, ближайшую гей звезду потом солнце Терминуса, потом Трентора, Он путешествовал от звезды к звезде по карте галактики, скрытой внутри компьютера. Потом он отнял руки от пульта и вернулся в реальный мир. И обнаружил, что простоял все это время, полусогнувшись над компьютером. Мышцы у него одеревенели, и ему пришлось потянуться перед тем, как сесть. Тревес смотрел на компьютер с чувством искреннего облегчения. Он работал исправно. Нет, чувство Тревеса называлось иначе. Его можно было назвать любовью. Ведь в то время, когда он клал руки на контуры ладоней, он пытался отбросить мысль о том, что представляет, будто это женские руки, они становились одним целым. И его воля направлялась, контролировалась, испытывалась и превращалась в часть чего-то большего. Тревес с неожиданным беспокойством подумал, что он и компьютер, наверное, чувствовали в ничтожно малой степени, то объединение, что чувствовала гораздо сильнее гея. Он сердито тряхнул головой. «Нет. В случае с компьютером он, Тревес, владел ситуацией целиком и полностью. Компьютер был просто покорным, послушным созданием». Он встал и прошел коротким коридором в салон, Здесь хранилось достаточное количество самой разнообразной пищи и соответствующие устройства для замораживания и быстрого разогрева. Открыв дверь в свою комнату, Тревес уже заметил, что библиофильмы стояли на своих местах, и он был почти уверен, нет, всецело уверен, что личная библиотека Пилорота образцова сохранена. Однако для верности об этом нужно спросить у него самого. «Пилорот». Тревейс кое-что вспомнил и зашел в каюту Пелорота. «А здесь хватит места для Близз, дженов «О, да, вполне. Можно было бы устроить спальню для нее в общей каюте». Близз, широко раскрыв глаза, снизу вверх взглянула на Тревейза. «Мне не нужна отдельная спальня. Мне и тут будет очень хорошо с Пеллом». Впрочем, я надеюсь, что смогу при необходимости пользоваться другими помещениями, ну, спортивным залом, например. — Конечно, любым помещением, кроме моей каюты. — Хорошо. Так и я предложила бы расположиться, если бы это зависело от меня. Ну, а ты к нам не входи без стука. — Естественно, — сказал Тревес. Опустил взгляд и понял, что стоит на пороге. Он сделал полшага назад И мрачно буркнул тут не номер для новобрачных близ. Да уж, тут тесновато, хотя Геев половину расширил эту каюту. Тревис, стараясь сдержать улыбку, проговорил: "Вам придется не ссориться". "А мы и не ссоримся", сказал Пилорд, которому явно неловко было от темы разговора. "Ну, правда, дружочек, покинул бы ты нас, мы уж как-нибудь устроимся". "Устраивайтесь", медленно проговорил Тревис. Но уясните, что здесь не место для медового месяца. Я не возражаю против всего того, что вы будете делать по взаимному согласию, но вы должны понять, что уединиться здесь невозможно. Я надеюсь, это понятно, Блис? «Здесь есть двери», — сказала Блис, — «и я полагаю, ты не будешь тревожить нас, когда они будут заперты, ну, само собой, за исключением случаев реальной опасности?» «Не буду». Однако здесь нет звукоизоляции. Ты хочешь сказать, Тревес, что сможешь ясно услышать любой наш разговор и любые звуки, которые мы можем производить в порыве страсти? Да, именно это я хочу сказать. Принимая это во внимание, я ожидаю, что вы постараетесь вести себя потише. Ну, может, вам это не по душе, но я прошу прощения, такова ситуация. Пилорат откашлялся и негромко проговорил, действительно, Гонан — это проблема, с которой я уже столкнулся. Понимаешь, ведь любое ощущение, которое испытывает Близ, когда она вместе со мной, охватывает всю гею. «Я думал об этом, Дженнов», — сказал Тревайс, с трудом скрывая отвращение. «Мне не хотелось говорить об этом. Но видишь, ты сам сказал». «Да, дружочек». «Не делайте из этого проблемы», – Треввейс вмешалась в Близ. «В любое мгновение на Гее тысячи людей занимаются сексом. Миллионы едят, пьют, занимаются чем угодно. Это вносит вклад во всеобщую ауру удовольствия, которую чувствует Гея, каждая ее частица. Низшие животные, растения – все испытывают свои маленькие радости, вливающиеся во всеобщую радость, которую Гея чувствует всегда» всеми своими частицами, и этого нельзя ощутить в другом мире. «У нас свои собственные радости», — ответил Тревой, с которой мы вольны делить с другими, следуя моде или утаить, если не хотим огласки. «Если бы ты мог чувствовать так, как мы, то понял бы, как обделены в этом отношении вы, изоляты. Но откуда тебе знать, что и как мы чувствуем?» Я не знаю, что чувствуешь ты, но резонно предположить, что мир всеобщей радости наверняка более изощрен, чем мир радости одного человека. Возможно, но пусть мои радости и скудны, я предпочитаю довольствоваться ими, оставаясь самим собой, а не кровным братом холодного булыжника. «Не издевайся», — сказала Близ. «Ты же ценишь каждый атом в своих косточках и не желаешь, чтобы хоть один из них повредился» хотя в них не больше сознания, чем в таком же точно атоме камне. Ну, — Это, в общем, верно, неохотно, — согласился Тревейс, — но мы ушли от темы разговора. Мне нет дела до того, что вся гея делит твою радость, Близ. Но я не желаю разделять ее. Мы будем жить здесь, в соседних каютах, и я не желаю, чтобы меня вынуждали участвовать в ваших забавах даже косвенно. — ну это спор ни о чем, дружочек, — сказал Пилоретт. Я не менее тебя озабочен нарушением твоей уединенности, как и моей, впрочем. Близ и я будем сдерживаться, не правда ли, Близ? Все будет, как ты пожелаешь, Пел. В конце концов, — сказал Пелорот, — мы проведем гораздо больше времени на планетах, чем в космосе. А на планетах препятствий для уединения мне до лампочки, чем вы будете заниматься на планетах, — оборвал его Тревес. Но на этом корабле я главный. — Ну, конечно, конечно, — поспешно согласился Пилород. — Ну, раз мы это утрясли, пора трогаться. — но подожди. Пилород схватил Тревеса за рукав. — Трогаться куда? — Где находится Земля, не знаем ни ты, ни я, ни Близ, не знает и твой компьютер. — Ведь ты давно говорил мне, что в нем отсутствует всякая информация о Земле. — Что ты намерен предпринять? Ты же не можешь дрейфовать наугад по всему космосу, дружочек. Тревес на это только улыбнулся. Впервые с тех пор, как он попал в объятия Гея, он чувствовал себя хозяином своей судьбы. «Уверяю тебя», — сказал он, — «что дрейф не входит в мои намерения, Дженнов. Я точно знаю, куда направляюсь».